«Рейст!» — сдавленно ахнул Карамон, протискиваясь за ним. «Придержи его, Танис!» — резко скомандовал Рейстлин. «От этого зависят наши жизни!» Танис крепко взял воина за плечо и спросил мага. «Что ты собираешься делать?» «Хочу произнести заклятие, которое позволило бы нам с ними общаться. Я смогу проникнуть в их мысли, а они будут говорить моими устами». Он откинул голову, сбросив на плечи капюшон, простер руки и произнес. «Аст-билак пар-билакар!» Сухтангус Майлар. Он повторил это трижды. Толпа воинов расступилась, и вперёд вышел один, исполненный жуткого пугающего величия. Он был выше всех, а на голове у него мерцала корона. Бледные латы были богато украшены тёмными самоцветами, а лицо носило печать невероятного горя и муки. Он шёл прямо к Рейстлину. Карамон задыхаясь от его глаза, та не смеливался ни закричать, ни заговорить, боясь потревожить мага и нарушить заклятие. Призрак поднял бесплотную руку и медленно потянулся к Рейслену. Танис задрожал всем телом. Прикосновение означало неотвратимую смерть. Но Рейслен, погружённый в транс, даже не пошевелился. Танис мимолётно задумался о том, видел ли мак ледяную руку, тянувшуюся к его сердцу. И тут Рейслен заговорил: "Вы давно умершие, моим живым голосом поведайте нам о том, что вас тяготит, а потом разрешите нам миновать этот лес, ибо мы идём не со злом. Загляните в наши сердца, и вы сами в том убедитесь". Рука призрака замерла. Бледные глаза скользили по лицу Рейслина, затем мерцая во тьме, неупокоенный поклонился ему, Танис втянул в себя воздух. Он чувствовал силу Рейслина, но это Рейслин поклонился в ответ, потом повернулся и встал рядом с призраком. Он был почти так же бледен, как и его собеседник. Танис содрогнулся, живой мертвец и мертвый живой. Рейслин заговорил снова, и голос его более не был отдышливым шёпотом тщедушного мага. Это был глубокий, повелительный голос, отдававшийся в лесу. Голос был глух, темен и холоден, и раздавался, словно из-под земли. «Кто вы, осмелившиеся вступить в омраченный лес?» Танис попытался ответить, но пересохшее горло вконец отказалось служить. Карамон, стоявший подле него, не мог даже поднять головы. И тут Танис уловил рядом с собой некое движение. «Кендер!» Ругаясь про себя, Танис хотел перехватить Тассельхофа, но не успел. Юркий Кендер выбежал вперед и остановился в круге света от посоха прямо перед призраком. Каштановый хохолок мотался туда-сюда. «Я-то сельхов не поседа», — с величавым поклоном сообщил Кендер. «Мои друзья», — взмах маленькой ладони охватил весь отряд, — «зовут меня Тасом. А вы кто такие?» «Неважно», — прозвучал замогильный голос. «Знай только, что мы воины давно забытых времен». «А правда, что вы нарушили какую-то клятву и за это обречены здесь торчать?» — спросил Тас с интересом. Правда, был ответ. Мы поклялись охранять эту страну, но потом с неба упала огненная гора, и земля раскололась. Злобные твари вылезли из её недр, а мы бросили оружие и бежали, пока нас не настигла бесславная смерть. И вот теперь мы вновь призваны к исполнению клятвы, ибо по земле опять бродит зло, и мы не уйдём, пока зло не будет изгнано, а равновесие восстановлено. Неожиданно Райстин с криком запрокинул голову. Его глаза закатились так, что стали видны лишь половки белков. В его голосе зазвучало тысяча голосов. Это озадачивало даже Кендера. Он подался назад и неуверенно оглянулся на Таниса. Но призрак повелительно вскинул руку, и хор смолк, словно проглоченный темнотой. "Мои воины, хотят знать, зачем вы вступили в пределы омрачённого леса? Если со злом это зло пойдёт на ваши головы, ибо вы уже не увидите, как восходят луны". "Нет, нет, никакого зла. Какое уж там зло?" торопливо заверил его Тосильхов. «Вообще-то это долгая история, но мы, кажется, никуда особо не спешим, так что я, пожалуй, вам ее расскажу. Все началось, когда мы сидели в гостинице «Последний приют» в утехе. Вы ее, может быть, и не знаете. Когда бишь ее построили? Кажется, ее не было во времена катаклизма, когда вы жили на свете. Ну так вот, сидим мы себе и тихо-мирно слушаем старика, рассказывавшего про Хуму. И тут он, то есть старик, а не Хума, конечно, попросил Золотую Луну спеть свою песню. И она еще спросила, какую такую песню, а потом спела». И тут искатель решил всем показать, что сильно шибко разбирается в музыке. Ну а Ричный ветер, вон тот длинный, взял да и пихнул его в огонь. То есть он не хотел, всё вышло случайно. Но дело в том, что искатель вспыхнул как факел. Вы бы только видели. Короче, старик Сун у меня посох и велел треснуть его как следует. Я отреснул о посох той же жезлу обратился в голубой хрусталь, и пламя сразу погасло, и голубой хрустальный жезл глухо прозвучав из устройства, на призрачный голос призрака и бледный вой индвинуса прямо к ним. Танис и Стурм разом прыгнули вперёд, схватили Таса и оттащили с дороги. Но призрак, похоже, желал только поближе присмотреться к путникам. Его мерцающие глаза остановились на золотой вуни. Он поманил её прозрачной рукой. "Нет", вечно ветер попытался удержать её подле себя, но она высвободилась из его рук и подошла к призрачному воину, неся жезул. Рать неупокоенных взяла их в кольцо. Неожиданно призрак выхватил меч из ножен. Он поднял его над головой, и белый свет хрустального шарика смешался с голубым пламенем, замерцавшим на клинке. "Смотрите, жезу", ахнула Золотая Луна. Жезусия усиял бледно-голубым светом, словно отвечая мечу. Призрачный король повернулся к Рейстлину и простёр к погружённому в транс магу бледную руку. Карамон хрипло взревел и сбросил ладонь Таниса со своего плеча и ринулся на призрак, обнажая меч. Острое лезвие пронзило мерцающий силуэт. И Карамон, вскрикнув от боли, упал и забился на земле. Танис из Стурмского онились над ним. Речной ветер же смотрел прямо перед собой, и его лицо было непроницаемо. Карамон, куда тебя? Танис обхватил великана, пытаясь разобраться, что же с ним стряслось. Моя рука, Карамон всхлипнул от боли, раскачиваясь взад и вперёд. Его левая кисть, Карамон дрался левой, была крепко зажата под мышкой правой руки. Да что случилось? спросил Танис. Потом разглядел на земле выпавший у богатыря меч и всё понял. Клинок покрывал густой иней. В ужасе вскинув глаза, Танис увидел, как пальцы призрака плотно сомкнулись на запястье Рейслина. По хилому телу мага прошла судорога, лицо мучительно исказилось, но он не упал. Глаза Рейслина закрылись, морщины горячи и презрения ко всему на свете пропали с лица. На него снизошёл смертный покой. Танис потрясённо следил за происходившим, лишь край ему слыша хриплой стоны Карамона. Вот лицо Рейслина вновь изменилось. На сей раз его черты осиял восторг. Аура его магической силы всё возрастала, пока наконец её сияние не сделалось почти ощутимым. "Мы призваны", сказал Рейслин, и голос в ней был его собственным, хотя Танис ещё ни разу не слышал, чтобы он так говорил. "Надо идти". Имак повернулся к ним спиной и пошёл в лес. Король-призрак всё ещё сжимал его запястье бесплотной рукой. Неупокоенные воины расступились перед ними, освобождая дорогу. "Остановите их", простанал Карамон и шатаясь кое-как поднялся. Это невозможно, Карамон. Танис изо всех сил пытался его удержать, и наконец великан рухнул в его объятия, плача как ребёнок. Мы пойдём за ними, продолжал Танис. С ним всё будет в порядке. Он же маг, Карамон, нам этого не понять. Мы пойдём. Миновав кольцо неупокоенных, которые не спускали с них глаз, мерцавших сверхъестественным светом, путешественники углубились в лес. Войска мёртвых сомкнуло ряды у них за спиной, и сознание наполнили звуки яростной битвы, гремела сталь, раненные звали на помощь. И так реально была эта битва в ночи, что стурм непроизвольно выхватил меч. Оглушенный, он только успевал уворачиваться от незримых ударов, нацеленных, казалось, в него. Он отчаянно кромсал воздух мечом, зная, что обречен, что спасения не будет. Потом побежал и вдруг вырвался из леса на широкую голую поляну. Перед ним в полном одиночестве стоял Рейстлин. Глаза мага были закрыты. Он вздохнул и повалился наземь. Стурм подбежал к нему, но тут появился Карамон и едва не сшиб Стурма с ног, торопясь со всей нежностью подхватить брата на руки. Их спутники один за другим выскакивали из леса, словно гонимые неведомой силой. Рейстин едва слышно бормотал какие-то странные неведомые слова. Призраков больше не было видно. «Рейст!» — судорожно всхлипывал Карамон. Веки мага задрожали и приподнялись. «Заклятие от него все силы!» — прошептал он. «Я должен отдохнуть!» «Сейчас отдохнете», — прогудел чей-то голос. Это был голос живого существа. И хотя рука Таница легла на рукоять меча, у полуэльфа вырвался невольный вздох облегчения. Маленький отряд мигом сгрудился, прикрывая Рейстлина и напряженно вглядываясь во тьму. И тут в небе появилась серебристая луна. Появилась так неожиданно, словно чья-то рука сдернула с нее черный шелковый шарф. Сделались видны голова и плечи мужчины, стоявшего среди деревьев. Его ноги и плечи были не менее широкие и мускулисты, чем у Карамона, на шею не спадала длинная грива кудрявых волос, ясные глаза холодно поблескивали. Путешественники услышали какой-то шорох в кустах, и при луне сверкнул наконечник копья, нацеленного на Танниса. «Бросьте ваше жалкое оружие», — предупредил незнакомец. «Вы окружены». «Обман!» — зарычал стурм. Но тут затрещали кусты, и вокруг появилось множество воинов, вооруженных блестящими копьями. Тот, что вышел к ним первым, двинулся вперёд, и путники застыли в изумлении, а руки, готовые выхватить оружие, разжались сами собой. К ним приближался не человек, это был кентавр. Выше пояса его тело было телом мужчины, ниже коня. Он скакал лёгким грациозным галопом, и могучие мускулы так и играли на широченной груди. Повинуясь его повелительному жесту, другие кентавры отступили к тропе. Танис убрал меч. Флинт громко чихнул. "Вы должны пойти с нами", тоном приказа проговорил кентавр. Мой брат Болен проворчал Карамон. Он никуда не может идти.